«Шприц украли!» — выкрикнул Армстронг. В комнате воцарилась тишина. Армстронг прислонился спиной к окну. И снова четыре пары глаз враждебно-подозрительно уставились на доктора. Доктор переводил глаза Соргрейва на веру. Беспомощно, неубедительно оправдывался. «Клянусь вам, шприц украли!» Блор и Ломбард переглянулись. Судья взял слово. «Здесь, в комнате, нас пять человек», — заявил судья. «Один из нас — убийца. Положение становится все более опасным. Мы должны принять меры, чтобы обеспечить безопасность четверых невиновных. Я прошу доктора сказать, какими лекарствами он располагает». «Я захватил с собой походную аптечку», — ответил Армстромб. Посмотрите сами, там только снотворные, трианал, сульфанал, бром, потом сода, аспирин. Вот и все, цианидов у меня нет. Я тоже привез с собой снотворное, вставил судья. Сульфанал, по-моему. В больших количествах он, кажется, смертелен. У вас, мистер Ломбард, насколько мне известно, есть револьвер. Ну и что из того, взвелся Ломбард а то, что я предлагаю собрать и спрятать в надежное место аптечку доктора, мое снотворное, ваш револьвер, а также все лекарства и огнестрельное оружие, если оно у кого есть. Когда мы это сделаем, каждый из нас согласится подвергнуть обыску себя и свои вещи. — Чтоб я отдал револьвер, да не в жизнь! — вскипел Ломбард. — Мистер Ломбард! «Оборвал его судья. «Хотя на вашей стороне преимущество молодости, да и в силе вам не откажешь, отставной инспектор, пожалуй, не слабее вас. Не берусь предсказать, кто из вас победит в рукопашной, но одно знаю твердо. Доктор Армстрон, мисс Клейторн и я станем на сторону Блора и будем помогать ему, как сумеем». «Так что, если вы окажете сопротивление, мы вас все равно одолеем». Ломбард откинул назад голову, хищно оскалил зубы. «Ну что ж, раз вы все заодно, будь по-вашему». Судья Уоргрей вкивнул. «Вам, молодой человек, не откажешь в здравом смысле. А где вы храните револьвер?» «В ящике столика у моей кровати». Понятно. Я схожу за ним. Пожалуй, лучше будет, если мы составим вам компанию. Губы Ломбарда снова раздвинула хищная улыбка. Кого-кого, о -кого, вас не проведешь. Они прошли в спальню Ломбарда. Ломбард направился прямо к ночному столику, выдвинул ящик. И с проклятием отпрянул. Ящик был пуст.